Глава восьмая. Мы победили. Выйти вампировой из города удалось, хотя и горожане кровью умылись основательно. Я на самом деле умудрился убить патриарха, а два моих охранника — одну из его жен. Также была убита еще одна жена патриарха. Только этим отличились на других улочках, да и прежде чем я на тот свет отправить, она умудрилась перебить около двух десятков воинов. Так что там не все так благостно было. Стало известно, почему так долго не приходила подмога, все оказалось просто. Вампиры атаковали с двух сторон, силы были примерно одинаковые по количеству, только с нашей стороны еще и патриарх был, поэтому пока командиры на двух остальных стенах разобрались, нам приходилось биться самим. Если бы не эта заминка, то удалось бы справиться еще быстрее. Зато простые жители, женщины и дети вообще не пострадали, кроме тех, которые решили понаблюдать за боем. Были и такие, вот их вампиры частично убили, впрочем, сами виноваты, всем было сказано, чтобы до конца боя никто носа из своих домов не высовывал. Я даже не знаю, удачу приношу своим людям или несчастье, но после сражения выяснилось, что все мои знакомые, кроме Альмы, снова сильно изранены, но все же живы. Воительнице повезло только потому, что нам пришли на помощь и ее оттеснили назад. Она где-то раздобыла спелы и поддерживала сражающихся воинов. Когда же мне удалось убить патриарха, то вампирова на нашей улице сразу смяли. Больно они были бескуражены гибелью своего предводителя и появлением сразу двух богов. Мало того, их бог вроде как урубил заднюю и просто слинял, не пожелал заступаться за свою паству. Тем временем в других частях города все еще продолжалась жестокая сеча. На одной из улиц вампиры смогли прорваться на той, где мы слышали взрывы. Как оказалось, взрыв смог сотворить Патриарх, сволочь такая. Сразу около четырех десятков солдат убил. Хорошо, что он после этого к нам пошел. Вампиры рванули в глубь городка. Но там их встретил еще один заслон, который смог держаться до того момента, пока к нему не пришла помощь. Я тоже бегал вместе со всеми по городу и помогал добивать последних тварей. Около сотни вампиров все же ушли. Видно, поняли, что перебить весь город у них не получится». Сначала даже порадовался, что у них теперь старших не было, но это быстро испортило мне мою радость. Эта женщина, как и Альма, вообще от меня не отходила, постоянно держалась поблизости, ее подруги тоже были сильно изранены, их унесли в постоялый двор. Она же решила теперь держаться около меня, как и один из тех воинов, которых мне как охрану выделили. У второго была сломана нога, так что он уже не боец. «Скорее всего, оборон сейчас облаву начнет устраивать», — сообщила мне Эда, когда я и сообщил, что вроде бы всех старших перебили. «Зачем? Неужели эти вампиры так опасны, опять могут кучу собраться?» — удивился я. «Что-то, когда они из города бежали, не похоже было, что делали это, по команде, просто сбегали и все. Было даже такое, что из групп сажающихся вампиров некоторые убегали, как только появилась такая возможность». «Не так они опасны, без патриарха!» — вздохнула женщина. «Просто теперь их никто сдерживать не будет, начнут нападать на всех подряд. К тому же убегать далеко не станут, точно в этих землях осядут». «А новый патриарх у них появиться не может?» — спросил я. «Не знаю, пожила могучими плечами женщина-патриархи — это тоже служители какого-то бога. Может и появится новый, только подчинить себе, разбежав все вампиров, он не сможет, наверное». Говорю же, если не сегодня днем, то завтра барон будет удавать заказы охотникам, чтобы ловили вампиров и приносили ему их головы как доказательство. В противном случае по его землям ходить будет очень опасно, особенно ночью. Купцы и деревенские звоют. Их поселения защищены не так, как город. Зачистка города закончилась, когда начинало светать. Часть вампиров попряталась в домах, видно, не такие они и тупые, добивали их там. Естественно, этим и я тоже занимался, мне только в радость еще несколько тварей убить. В общем, утром из нашей дружной компании только я имел бодрый и придурковатый вид, остальные были сильно уставшими. Сразу мне спать не дали, сначала оказал помощь своим товарищам и подругам Эдой. Думаете, что охотники постеснялись ко мне за помощью обращаться, после того, как сами не захотели к нам на помощь прийти? Как бы не так. Пришли с просьбами и они... Отказывать не стал, но помогал с условием, что они за это горячо возгорят Мореда, уверен, что на этот раз все тщательно помолятся. Слухи о том, что небольшой городок посетило сразу два бога, облетели ближайшие земли очень быстро, как и цель их визита. Все же многие солдаты и ополченцы видели это своими глазами, причем когда пришел первый, то все испытали только страх. Мало ли чего от него ожидать. Но когда пришел Моред, то все вояки чуть в доспехи не обделались. Это так Эда выразилась. Она мне сама сказала, что ей впервые так страшно было, как будто сам ужас посетил город. Впрочем, тут она была права. Ужас и есть. Это на меня появление Мореда не так действует, как на других. Хотя, может быть, он специально решил меня не пугать при других, я все же его служитель. Нужно было показать меня смелым и отважным, а не дрожащим, как кролик перед волком. Само собой, встреча двух богов обрастала подробностями и небылицами. Альма мне даже сказала, что они друг с другом сражались, и Марет победил, причем он сражался за своего последователя. Даже мои товарищи, которые сейчас хоть и валялись, но были в сознании, смотрели на меня с некоторой завистью. Да, я им говорил, что видел своего бога, но теперь они сами в этом убедились. Мало того, он же на самом деле пришел заступиться за меня. Кстати, у кого я не спрашивал, никто понятия не имел, что за божество взяло меня за глотку. Похоже, один из мелких, кому даже храмы не строит, Может, какой-нибудь покровитель кровопийц. Несмотря на то, что удалось убить патриарха, я понял, каким слабым являюсь. Это что у него за черепушка такая, что и невозможно топором пробить? Интересно, когда я сам наберу силу, таким же крепким пареньком стану, или это только на вампиров распространяются? Нужно будет при следующей встрече уточнить у Мореда этот момент. Эда оказалась права. Уже на следующий день прибыли гонцы от барона с завлекательными контрактами. Всем желающим предлагалось немного поохотиться на вампиров, причем сумма за голову убитой твари предлагалась хорошая. Нас это не касалось, идти куда-то вдвоем совсем не хотелось, как и присоединяться к другим группам. Альма вообще была обижена на охотников за то, что эти трусливые твари не пришли на выручку. Только Эда со своими девчонками молодцы, не посламили гордое звание охотников. Можно было и ее с собой позвать, и она бы согласилась, но втроем выходить тоже опасно, решили немного отдохнуть, без нас желающих хватало. Тем более нужно было не целый клан ловить, а одиночек, их в лесу хоть и много, но они уже не так опасны. Даже во время битвы они друг за друга заступаться не станут, если верить словам Альмы. А еще через пару дней барон позвал меня к себе в гости, пригласил на ужин героя, благодаря которому удалось отбиться». Даже про всю мою группу не забыл, но пойти мы смогли только вдвоем, из остальных пока так себе ходаки. Такому вниманию властей женщина не обрадовалась, скорее огорчилась. «Тебя начнет сманивать», — тут засообщила она, едва только конец ушел. «Согласишься?» «Нет», — покачал ей головой, — «не переживай». «Деньками заманивать будет и спокойной службы», — их мылась женщина, — «тоже откажешься». «А ты пойдешь?» «Думаю, он и вас тоже заманивать будет», — улыбнулся я. Его дружинников сильно прорядили, так что сейчас новых начнет набирать. — Я тоже не пойду, — покачала головой женщина. — Не люблю, когда над тобой десять командиров, каждого из которых слушать нужно. Да и отношение к женщинам-воительницам у дружини барона так себе. Но вот и я не соглашусь. Был бы тут храм Мореда, в котором я мог бы быть старшим, то возможно, а так нет. Мне же нужно сильнее становиться, а если буду просто на стене стоять, то сильнее точно не стану, так что не переживай. Конечно, я понял, что она расстроена моим возможным уходом, на самом деле я очень усиливал нашу группу и усилил в разы. Никакой арбалетчик не страница со мной по силе, хотя я тоже не бессмертен. К тому же мне сейчас требуется разобраться в своих новых способностях. Как я говорил ранее, для этого мне нужно посетить храм Мореда, а в этих землях только на берегу реки есть город, в котором имеются храмы богов. Можно и самому попытаться в этом разобраться, проводить опыты, только на ком я их буду проводить, сомневаюсь, что желающие найдутся. Ладно бы у меня только лечебные рихи были, но нет, есть и те, которые убивают, причем неважно кого, человека, животное или какую нибудь тварь. В общем, надо ехать в город. Она в себя придет и отправлюсь, хотя кто его знает, может и остальные компанию мне составят. Ради визита к барону я даже не подумал покупать себе новую одежду, благо что у меня и старые выглядело неплохо. Надел свой балахон, под него простую дорожную одежду и кольчугу. Меч и нож тоже не стал оставлять дома, я все же воин, а не простой пахать. Альма тоже особо не заморачивалась, надел все чистое, но наряжаться в платье не стало. Карету, как почетным гостям, за нами не пристали, пришлось идти пешком, не особо тут героев ценят. Я думал, что у нас заберут оружие, но нет, пригласили прямо так с оружием. Впрочем, присутствовали тут не только мы, народу было много, в основном это была дружина барона, охотников больше не было. Все ели и пили, было видно, что такие застолья тут проводятся постоянно. Хорошо, что нам указали место, хотели посадить меня поближе к барону, точнее, к тому столу, за которым должен сидеть он. Самого землелодельца пока не было. От такой чести я отказался и уселся рядом с Альмой. Посмотрев на других, мы тоже начали набивать свои животы. Если дурин не удостоит нас своим вниманием, то хоть наедимся, как следует. Вскоре появился и сам аристократ с женой. Барон являлся здоровым плечистым мужчиной, и сразу видно, что он тоже мечом махать умеет. Он мало чем отличался от своих дружинников, здоровый, черноволосый, с усами и бородой, вот и все, что можно про него сказать. Зато супруга у него красавица, моложе лет на десять, наверное, чем барон». Дворянин толкнул речь о том, какие воины все молодцы, отбились от мерзких тварей уберегли родной город. Меня после такой пафосной речи чуть не стошнило. По-моему, на стенах больше всего было не дружинников, а именно ополченцев и охотников, так что лично его вояки не так уж отличились. Хотя и это несправедливо. Они же тоже сражались с вампирами, простых жителей было много, и потери они понести куда больше, чем дружинники. Конечно, произошло это больше потому, что они мечом махать не умеют. Мог бы из народа людей позвать ради приличия, все же город этого долбодята защищали. Мое мнение, Альма тоже, видимо, разделяла. «Если бы не ты, нас бы сюда не пригласили», — шепнула мне она. «Оказывается, одни дружинники город защищали, а мы за их спинами сидели». Тихо ты шикнул я на нее, но было поздно. Барон заметил, что когда произносил речь, не все гости его слушали, а вместо этого вели беседу между собой. Он замолчал, и гневным взором уставился на Альму, которая осталась такой же невозмутимой, даже Книксен изобразила, когда остальные присутствующие тоже на нее посмотрели. — Женщина, тебе что-то не нравится? — довольно грубо спросил барон. — Почему ты пришла на пир в таком виде? — Прошу прощения за мой внешний вид, — виновато улыбнулась Альма, — только я понять не могу, чем он вас не устраивает. Я воительница, поэтому хожу в той одежде, в которой мне удобно сражаться. «Воительница!» — повторил барон таким тоном, как будто произнес какое-то ругательство. В зале среди богато одетых людей разрылись смешки видно, местные вельможи раз за отдельным столом сидят. Что-то я не заметил на стенах сражающихся баб. «А они были!» — тут же сообщила Альма. «И да, сражающиеся, как вы выразились, бабы, тоже вас в городе не видели». «Что?» — барон побагровел, видно, его задели слова «Альма», она вроде бы как усомнилась в том, что сам землевладелец сражался вместе со всеми. Даже интересно стало, на кой фиг так нарываются, у меня сложилось ощущение, что она его специально злит. Да, у охотника в городе особое положение, ими дорожат, все же именно они разную погонь уничтожают. Но это не значит, что стоит вот так злить барона. Хотя сам первый языком чесать начал, зачем теперь возмущаться, когда получил неприятный ответ». Господин барон, неожиданно подал голос один из воинов, причем кричу с этой женщиной, мы сражались против вампиров, а рядом с ней господин, который смог убить патриарха. О, как! А я узнал говорившего, это тот самый десятник, который мне двух солдат в охранении отрядил. Надо же, тоже умудрился выжить, хотя вроде бы всегда в первых рядах был видно хороший воин и рубака. Теперь общим вниманием присутствующих завладел я, все же слухи по городу ходили разные, а лично меня никто не знал. Это неудивительно, по городу я почти не ходил, постоянно пропадал в постоялом дворе, иногда только спускался в зал, чтобы покушать. Да и в самом постоялом дворе отдыхали в основном охотники. «Вот как?» — барон расплылся в улыбке, сменив гнев на милость. «А почему наши гости сидят так далеко от моего стола? Пересадите их ближе». Нас пересадили. На этот раз мы сели немного ближе к барону, видно, это считалось большой честью, хотя, как по мне, я бы и у выхода посидел, при этом бы не чувствовал себя как-то ущемленным, вообще плевать. К тому же у выхода хоть сквозняк есть не так душно, как по мне, лучше бы там почетные места для гостей сделали. После того, как нас пересадили, аристократ потерял интерес к нашим персонам, лишь изредка косился в мою сторону, как и его супруга. Присутствовали тут и леди, которые с меня взгляды не сводили, даже кушать как-то неудобно было, не привык к такому вниманию, а все благодаря слухам. Ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал правду, убил топором патриарха со спины. Но все несут какую-то чушь, придумывают небылицы, вот поэтому у меня в городе такая репутация. Надеюсь, барон в эти небылицы не верит, хотя чего я так переживаю, жрец мне говорил, что на аристократов можно не обращать внимания, мы с ними примерно на одном уровне находимся. Он меня даже заставить ничего делать не сможет, Не имеет права, только силой, при этом сильно рискуя. Причем после явления Мореда мало кто захочет со мной связываться, побояться. Мало ли, вдруг еще раз нагрянет, только не чтобы с другим богом побеседовать, а с самим аристократом. Барон тоже кому-то поклоняется, только он является одним из миллионов, по сути, рядовой проситель, от которого для бога мало толку, а я являюсь служителем. Нас никто не беспокоил, хотя я то и дело замечал на себе взгляды. Впрочем, я тоже не горел желанием с кем-то разговаривать, мне и так хорошо. Вскоре ко мне подсел какой-то пройдоха, у него это было на морде написано, и попытался меня споить. Предлагал выпить за барона, за богов, пришлось его огорчить. Не совсем же я идиот, понимаю, что не просто так он меня спаивает, что-то или узнать хочет, или еще что-то. «Господин, когда пьяный, то слишком буйный», — сообщила Альма, — после очередной попытки проныры меня напоить. Не советую предлагать ему веселящие напитки, если не хотите после застолья трупы отсюда утаскивать». «Понял», — кивнул мужчина и испарился. Вскоре барон вместе со своей супругой ушел, а еще минут через пять ко мне подошел лакей и попросил следовать за ним. «Не соглашаясь на него работать», — шепнула мне Альма на прощание, «иначе будешь круглые сутки в замке сидеть до приказа раздых идиотов выслушивать». В комнате, в которую меня привели, был не только барон, но и его супруга. При моем появлении мужчина встал, показывая свое уважение, после чего указал на кресло напротив себя. Я тоже не стал изображать из себя неизвестно кого, и вежливо поздоровался с местным землодельцем, хотя спину гнуть не стал. На самом деле мы сейчас примерно на одном уровне, если можно так сказать. Просто за ним люди стоят, а за мной почти никого. У него есть земля, которая его кормит, а я вынужден выполнять разные задания, чтобы было что покушать. — Вас же Коста зовут, верно? — спросил меня барон после непродолжительного молчания. — Ничего, если я вас по имени называть буду? — Да, господин барон, меня зовут Коста, — кинул я, — можете так и называть. — Вы, наверное, догадываетесь, с какой целью я вас сюда пригласил? — спросил мужчина. — Думаю, что вы хотите меня к себе на службу позвать, — улыбнулся я. — Если это так, то вынужден вам отказать. «Зачем же так категорично?» – вмешался разговор баронесса. «Вы же даже не выслушали наши условия?» «Боюсь, что даже когда вы огласите мне свои условия, то мое решение не изменится, но я готов вас выслушать». После моих слов начались уговоры, предлагали мне серьезные деньги и соблазняли тем, что делать почти ничего не нужно. Только иногда вступать в бой от таких ситуациях, которые возникло совсем недавно. Еще сопровождать барона и его жену в их многочисленных поездках. — Боюсь, что я в этом случае вынужден отказаться, — покачал я головой. — Мне лез ваше предложение, но я не могу его принять, да и не хочу на кого-то работать. У меня уже имеется своя команда. — Тоже всех к себе возьмем, — тоже предложила баронесса. — Нам хорошие воины всегда нужны. Земли, как вы могли заметить, тут довольно беспокойные. К тому же мы вам выделим личные покои и будете жить с равными вам по статусу людьми под одной крышей. Это же куда лучше, чем какой-то забегаловке комнатушку снимать. — Все равно нет, — покачал я головой. — А в чем причина вашего отказа? Скажите, возможно, мы сможем решить эту проблему. — Причина, — задумчиво пробонатал я, — причина в том, что мне нужно развиваться дальше. Рано или поздно в ваших землях станет мало тварей, которые нужны именно мне. Я буду вынужден тут же отсюда уйти. Сидеть просто так у меня нет возможности. В общем, я должен постоянно убивать, чтобы становиться сильнее. Так вас же никто не просит постоянно сидеть в замке, воскликнула баронесса. Можете и дальше заниматься тем, чем захотите, только нужно, чтобы вы возвращались после задания в город. Мне известно, какие вам нужны существа для того, чтобы стать сильнее. Мой муж отдаст распоряжение, такие контракты будут давать только вам. Мы даже готовы дружинников в помощь выделять. В общем, работу всегда найдете. А поддержка властей даже таким людям, как вы, не помешает. Единственное, что от вас требуется, это не отлучаться из города надолго, мало ли что случится. Все же я не могу, покачал головой, мне очень жаль. Супружеская пара еще час меня уговаривала, но чем активнее они это делали, тем меньше мне хотелось на них работать. Нет, не из-за гордыни, просто я на самом деле не собирался тут надолго задерживаться. Едва тут останется мало тварей, которые нужны именно мне создания, которые раньше были людьми, то я тут же уеду. Тем более мне не хочется постоянно у кого-то отпрашиваться и тому подобное. Если они сейчас так на меня насели, то что будет потом, когда я некоторое время побуду под их крылом? Мне хочется стать жрецом как можно быстрее, а для этого нужно не одну сотню тех же вампиров убить, если не тысячи. Носиться за простыми хищниками, как это делает большинство охотников, мне не хотелось. Пользы от этого мало, а беготни много. Что сказали, Альма встретила меня блестящими от любопытства глазами. «Сманивали?» «Да. Пообещали даже вас к себе на службу взять, если я соглашусь к ним пойти. Нужна нам его служба. Охотники — вольные люди и не признают над собой никого. Да и так мы больше пользы принесем, чем просиживая штаны в замке, а потом бить себе кулаком в грудь и говорить, что мы такие все из себя защитники. Даже противно тут находиться после таких слов. Пойдем на постоялый двор». «Пойдем», — вздохнул я. просто так альма уходить не пожелала она достала из-за типичный мешок и под негодующие взгляды остальных присутствующих стала складывать туда еду со стола с нами сидели простые дружинники блага что они не стали возмущаться и орать я тоже был удивлен такому поведению женщин но говорить ей ничего не стал чего уставились зло бросила она солдатам это угощение для наших раненых друзей тоже между прочим город и ваши семьи защищали «Коста, захватил он тебе два кувшина с вином, ни разу такого не пробовала, да и наши товарищи тоже». После того, как половина стола была уложена в немаленький по размерам мешок, мы отправились домой, стараясь не обращать внимания на офигевшие взгляды остальных пирующих. «Ладно, все равно на стол еще подадут, голодными не останутся».